Сказания о царе Антихристе. Легенда о самозванстве Петра, вся построенная на тягловых мотивах, очевидно, сложилась в тяглой среде, особенно в той массе, которая бы в Анатолии свободной от подати, больно была захвачена указами о новых налогах и службах. Другая легенда о Петре Антихристе возникла или была разработана в церковном обществе, взволнованном новшествами Никона, и сплелась из других мотивов. Преобразовательная деятельность Петра представлялась народу прямым продолжением того непонятного и бесцельного посягательства со стороны правительства на чистоту родной веры и родных обычаев, какое началось при царе Алексей Новые наземные платья, брадобритие, и тому подобные новшества затрагивали религиозное воззрение древнерусского общества. В конце 1699 года последовала новость еще более тревожная, чем немецкое платье или табак. Изменен был русский православный календарь, велено вести летосчисление от Рождества Христова, а не от сотворения мира, и Новый год праздновать не 1 сентября по церковному а первого января, как делалось у неправославных. Это новшество уже прямо вторгалось в церковный порядок. Люди, без того встревоженные латинобоязнью никоновского времени, теперь еще сильнее встрепенулись на защиту старой веры. В полиции и на улице при Петре происходили иногда очень странные сцены. Раз в 1703 году один нижегородец, простой посадский человек, Андрей Иванов пришел в Москву с изветом, то есть с доносом, на кого бы вы думали? На самого государя, что де он, государь, веру православную разрушает, велит бороды брить, платье носить немецкое, табак тянуть. Во всем этом обличить, государя, и пришел он, Андрей Иванов.